В любом живом существе представлена история развития всего живого. Невидимо в нас присутствуют даже хладнокровные. Также каждая из трех ступеней аналитической психологии вовсе не является той последней истиной, которая подменяет собой предыдущую и не отрицает ее. Это основополагающие аспекты одной и той же проблемы, не противоречащие друг другу, так же как отпущение грехов, не противоречит исповеди. То же самое справедливо и для четвертой ступени — преобразование, которое тоже не должна служить истиной в последней инстанции. Она всего лишь решает проблему, нерешенную на предыдущих ступенях, удовлетворяет еще одну, неизбежно следующую за старыми, потребность. Но какова же цель ступени преобразования, и что представляет собой это, на первый взгляд, странное понятие? Чтобы понять это, выясним сначала, какая потребность не проявлялась на предыдущих ступенях. Другими словами, что же еще может хотеть человек, кроме нормальной адаптации? Желание наиболее естественное и разумное. Но само понятие адаптации предполагает некоторые ограничения. Быть нормальным значит быть средним. Для человека с трудом, пролагающего себе путь в мире людей, для того, кому невроз не дает нормально жить, адаптация будет самой желанной целью. Нормальный человек — наилучшая цель для неудачников, для всех тех, чей уровень приспособленности ниже среднего. Но если человек одарен и способен легко добиться успеха, он воспримет требование стать нормальным как неоправданное принуждение, подобное прокрустову ложу, принуждение к смертельной тоске, бесплодной и мрачной пустыне, медленному умиранию. Поэтому, если причина болезни одних людей кроется в том, что они не могут быть нормальными, другие, нормальные, напротив, заболевают от этого. Но пытаться внушить им среднее, нормальное восприятие мира нельзя. Они будут сопротивляться, потому что на самом деле больше всего стремятся к ненормальной жизни. Именно в этом состоит их основная потребность. Человек всегда хочет того, чего у него нет, как, впрочем, и того, что имеет в избытке и никак не может насытиться. Для тех, кто легко адаптируется в обществе, это не может быть стимулом, и правильное поведение вызывает у него скуку. Но тот, кто всегда действует неправильно, будет тайно стремиться к обратному. Разные люди нуждаются в разных вещах, и свобода для одного будет тюрьмой для другого. Это же справедливо, когда мы говорим о нормальности и приспособленности. Пусть биология утверждает, что человек-животное стадное и обретет полное здоровье только реализовав свою социальную сущность, психология часто говорит другое. Иной человек выздоравливает только тогда, когда жизнь его становится ненормальной и не соответствует общему представлению о норме. Не разочарует ли тогда нас современная психология, которая не имеет общих для всех рецептов или установок. Есть только множество отдельных случаев, и у каждого из них свои потребности, нужды и стремления. Вообще врач не может сразу увидеть направление, в котором будет развиваться каждый конкретный случай, поэтому лучше всего отказаться от заранее сформированного мнения, хотя оно может быть использовано как предварительная гипотеза. Врач должен не поучать или убеждать, а просто представить пациенту свою реакцию – на его особый случай. Эту сторону часто стараются не замечать, никуда не уйти от того факта, что происходящее между врачом и пациентом представляет собой личные отношения внутри безличностных рамок целительного процесса. Было бы большим лукавством отрицать то, что лечение происходит благодаря взаимному влиянию, в котором пациент и врач проявляют всю свою сущность. А сущность человека иррациональна. Ее нельзя измерить, ибо вместе с сознанием, границ которого все же возможно определить, она несет в себе таинственное и неопределимое бессознательное. Поэтому личность врача для успеха лечения более важна, чем его слова и даже мысли, которыми никоим образом нельзя пренебрегать.